ей красавчик дракон. Глава 20. Остаток дня Карина не могла найти себе места, ходила из угла в угол, нервно ела виноград, который нашла на столе. Сидела на кровати, лежала на диване, вздрагивала от каждого шороха, боясь, что брат её Сарина вернётся и потребует возмездия. Что и делать? Откуда в ней это непонятное Э, <связать> что это вообще? Что за брыкадабру она кричала, а сейчас даже вспомнить не может. Лазурит пришёл сюда, точно зная, что Марина нет на месте. Значит, у него был чёткий план действий. То есть он действительно собирался её, как это тут называется, обесчестить и изнасиловать, если по-простому. И что? После этого Марин бы не смог на ней жениться? Видимо так. Хотя в взгляд и лицо Лазурита говорили, что он вообще в тот момент не соображал, что делает, или это её личное влияние на браться, матушки-батюшки, всё становится ещё более непонятным и запутанным. Лучше дождаться Амарина и всё ему рассказать. Он заварил кашу, пускаясь разбирается. Когда солнце коснулось горизонта и стало медленно за ним исчезать, Карина наконец выдохнула. Скорее всего, Лазурит сегодня не вернётся. Видать хватило и одной встречи. Умывшись, она вернулась в комнату и забралась на кровать, поджав колени к груди. Так создаётся хотя бы иллюзия безопасности. Амарин чувствовал себя каким-то лазутчиком, который тайно пробрался в Шион, чтобы выведать какие-то древние знания. Ломиться поздно вечером по коридорам в архив, да ещё и связался с виверном с факультета ментальных превращений. Пока никто не видел, он успел договориться с ним о встрече. И теперь вот крадётся. Но дело того стоит. Нужно, очень нужно разобраться с этой ерундой, особенно после эпизода в кладовке. Он же готов был изнасиловать её там, такую пахнущую, податливую, а сама Кари, нет бы заорать, отметелить его. Нет. Она стонала и со страстью мартовской кошки готова была отдаваться ему, тянулась навстречу, в какую игру он влез, сам того не понимая. В тревожных мыслях Амарин вышел в фойе, в котором по кругу висется массивные колонны. Пусто. Адепты давно разбрелись по комнатам или отдыхают где-нибудь в реставрации. Самое время воплотить свой замысел. Он покрутил головой в поисках Виверна, как там его, долбаный вепрь. Он даже имени его не спросил. В желудке неприятно ёкнуло. Вдруг это какой-нибудь хитроумный план по заманиванию его в аспид знает куда и зачем. Вдруг у Папани ещё какие-то идеи по захвату наследства возникли. На всякий случай Амарина щетинился, кожа покрылась серебристыми чешуйками, а сам он засветился, готовый в любой момент принять истинный облик. Вообще-то не самая хорошая идея, учитывая, что он в помещении. Конечно, залы и фойе Шеона рассчитаны на подобной ситуации, но тогда его точно кто-нибудь обнаружит. Но вокруг всё ещё спокойно и тихо. Только голубые сферы мерно плывут под потолком. разливая мягкий матовый свет. Эй, донеслось из-за дальней колонны, как раз той, рядом с которой дверь в архив. Амарин обернулся. Виверн всё в том же коричневом одеянии выглядывает из-за колонны и машет ему. Ну, труба. Теперь это точно происходит. Он связался с виверном с менталистики. На всякий случай глянувшись, Амарин подбежал, на ходу возвращая обычный человеческий вид. Ты чего сверкаешь? интересовался Виверн. Внимания мало, перестраховываюсь, отозвался Амарин Хмуро. Ты долго. Я вовремя, невозмутимо проговорил Виверн. Просто наблюдал, не притащил ли ты кого с собой? Мне, знаешь ли, не нужна гласка. В который раз Амарин насторожился. Не нравились ему всякие интриги и тайные сговоры, особенно если их возглавляет не он. Но сейчас цель, по всей видимости, оправдывает средства. И всё же доверяться вот так сходу какому-то виверну не собирался. И почему вдруг испугался глазки, поинтересовался Амарин, заходя за колонну и прячась в тени. Виверна сделал знак, чтобы он следовал за ним, и направился вдоль стены мимо основной двери в архив. Амарин поставил мысленную заметку, но ничего не сказал. Зато виверн произнёс своим вивернячим, вкрадчивым голосом: "Потому что ход, которым тебя проведу, мало кому известен". И я не хочу, чтобы из-за шума его вдруг закрыли, заложили камнями или вообще магический барьер поставили. Где тогда секретные фолианты изучать? Идя по задевиверна, Амарин закатил глаза. Действительно, чего ещё может бояться адепт с ментальных превращений? Не истери, буркнула Марин. Я, как видишь, один. Никто твои книжки не отнимет. Они прошли вдоль всей стены и свернули в какой-то очень узкий ход. Амарин в жизни не догадался бы, что там вообще что-то есть, а если бы и наткнулся когда-нибудь, щёлб бы каким-нибудь водоотводом. Зря ты так, прошептал Виверн, протискиваясь боком в этот лаз. В книгах много пользы. Что-то они тебе не помогли с словари познакомиться, усмехнулся Амарин и последовал за Виверном тем же путём. В отличие от него дракону пришлось тяжко. Он, конечно, стройный и поджарый, как и все драконы, лишнего жира никогда не было и не предвидится. но по комплекции гораздо крупнее любого виверна. Грудная клетка и спина упёрлись в холодный камень. Пришлось со всей силы втянуть живот, которого и так нет. Протискиваясь по этому лазу, Амарин вдруг отчётливо понял, почему виверны могут жить во всяких расщелинах, а драконам и из древних подавы гигантские пещеры, а потом уже и замки. Но пыхтели оба. И это вызывало лёгкое злорадство. Не он один страдает, пробираясь по этому древнему лазу. К тому же тут пахнет сыростью. Видимо, всё же к водоотводу это место какое-то отношение имеет. Вообще-то, произнёс Виверн спустя минут 5 протискивания по проходу, помогли они вызвать у тебя потребность, которую я могу помочь удовлетворить. Амарин не сразу понял, что тот имеет в виду. О чём ты, заучий морда? О книгах, пояснил Виверн. Глупо говорить, что они не помогли мне познакомиться, ведь ты же сам согласился помочь. А значит, именно они сыграли опосредованную роль в моём потенциальном знакомстве с Ловарией. К тому же, тебе самому книги нужнее, чем думаешь, иначе не просил бы о помощи. Амарин поморщился. Ага, ты главное о Ловарии не говори, тучуш. Про книги, насторожился Виверн. И про книги, согласился Амарин и хотел квинуть, но стукнул солома камень. Шикнув, продолжил. И про опосредованную роль И про остальное в этом роде. Судя по сопению, виверн явно задачился. Амарин прямо услышал, как скрипят мозги этого аспида. Пускай поразмышляет. Ему полезно о чём-то, кроме своих заклинаний, изели подумать. То есть, спустя несколько мгновений произнёс виверн: "Если я начну разговор с огненоликих троцетусов, ну, которые в лаве Вулкана бар набитают, это будет провал", закончил за него Амарин. Его ужасно злило, что приходится лезть по этому бесконечному лазу. Наверняка ободрал рубашку, и вообще уже очень хотелось вдохнуть полной грудью, а не пытаться прорастить жабры. Хмм, протянул Виверн задумчиво. Хм. Тогда, может, подскажешь, что говорить? Амарин даже усмехнулся. Нет, понятно, он дракон. Девушки его любят, и он с охотой этим пользуется, но Виверн до советом ещё не обращались. Даже льстит. Ну, проговорил он с усилием, преодолевая особо тесный участок. Кто, блин, вообще строил шион? Скажи, что она отлично выглядит. Сделай комплимент волосам, глазам. Она же красотка. Вот и говори приятное, девушки такое любят. Виверн неуверенно фыркнул. Уверен? А как думаешь? усмехнулся Марин. Тебя как вообще зовут? Виверн сделал небольшую паузу, будто не очень хочет называть имени. Стесняется, что ли? Потом всё же произнёс Кайрон Вормин. Вормин? изумился Марин и уставился на затылок Виверна. Ты сын Гения Шаруса Вормина? Внук, поправил его Виверн. Ускилас наконец скончался, они оказались в тёмном помещении, где из света лишь сияющие кристаллы в торцах стеллажей. Пахнет бумагой и деревом, и абсолютная, бесприкословная тишина. Серьёзно? Продолжая удивляться, выдохнул дракон. У тебя же статус, зачем тебе мои советы? Тише, прошептал виверн и как-то присел, будто опасается атаки сверху. Помни, мы несанкционированно проникли в секретный отдел архива. Пришлось согласиться. В тишине они преодолели несколько пролётов стеллажей, всё таких же мрачных и пыльных. Складывалось впечатление, что сюда вообще редко кто заходит. Ну разве что этот Кайрон. Очуметь Вот этот заучка, внук Шайруса Вормина, того самого, который пустил магические шары в массовое использование и сделал их переносными. Гениальный виверн, а его внук лазает по каким-то водоотводам и прячется в архивах Шиона. У меня не клеится с девушками, ни с вивернами, ни с Василисками, ни уж тем более с драконицами. А лавария, и вот он стал мечтательным, а Марин даже брови приподнял. От кто бы мог подумать? Сын Шаруса Вормина, романтик, влюбившийся в драконицу. Ловария одна на миллион. Закончил Виверн и остановился возле большого чёрного стеллажа, зачем-то перетянутого цепями. Вот, тут сведения дракозаль куда больше. Он ткнул на конкретную книгу с краю на средней полке. Амарин потянулся за ней, но Кайрон предостёрёг: "Будь осторожен. Из этого стеллажа никогда книги не доставал. Тут цепи, а спид знает, зачем повесили". Амарин внутренне с ним согласился, но проявлять слабость или тем более страх вообще не в его правилах. Чтобы всякие любопытные не тырили фолианты, беспечно отозвалсон и цапнул книгу, и тут же об этом пожалел. Твой личный красавчик дракон.